«Нет, я первый раз его вижу», — тихо говорил Толя. «Нет, я его совсем не знаю», — говорил Володя. Стахович вспомнил о том, что у Земнухова в Нижне Александровском живет любимая девушка. И через несколько дней перед мастером Брюкмером стояли уже, не похожие на самого себя, Земнухов и Клава, со своими косящими глазами. И она говорила чуть слышно «нет»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 Их содержали отдельно и следили за тем, чтобы между ними не было никакой связи. Но даже для палачей в их зверской деятельности существует предел возможного. Не только никто из закаленных большевиков, но и никто из арестованных молодогвардейцев не признавался в своей принадлежности к организации и не показывал на товарищей. Это беспримерная в истории стойкость, почти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 Выпущена была и Мария Андреевна Борц. Маленькую Люсю отпустили за день до нее, и Мария Андреевна только дома смогла в слезах проверить, что материнский слух не обманул ее, и младшая дочь была в тюрьме. Теперь в руках палачей осталась только группа взрослых подпольщиков во главе с Лютиковым и Бараковым и членами организации «Молодая гвардия».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 В тюрьме с утра заводили патефон. Город било, как в лихорадке. Не было человека, который не побывал бы в эти дни у здания тюрьмы. И мастер Брюкнер вынужден был дать распоряжение принимать передачу для заключенных. Так Филипп Петрович и Бараков смогли узнать, что райком, созданный ими, живет и действует, и изыскивает способы, чтобы освободить и больших, и маленьких. Как непротивоестественна была жизнь молодых людей в условиях зверской и зверских немецкой оккупационной тюрьмы, они жили в ней уже около двух недель, и постепенно у них образовался свой, особенно тюремный быт, с этим чудовищным насилием над телами и душами молодых людей, но со всеми человеческими отношениями любви, дружбы и даже привычками развлечения.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 Я буду ругаться, кричать. Вот так. «А -а -а, дураки, за что вы бьете Любку? Завизжала она. Девушки засмеялись.